Есть тост. Каждое утро многие из нас проделывают незамысловатую процедуру. Кладут в тостер кусочки хлеба и через 2-3 минуты получают аппетитный, горячий и хрустящий ломтик хлеба, который мы называем тостом. Признаюсь, есть тост — одно удовольствие. И вновь произнесу те же слова. Есть тост. Но при этом я возьму бокал, наполненный вином. Каждому понятно, что у меня родилось некое доброе пожелание, за которое и выпить не грех. Что же может быть общего между кусочком поджаренного хлеба и короткой застольной речью? Слово тост пришло к нам из английского языка. В былые времена жители британских островов перед тем, как отведать вина, опускали в него поджаренный на углях хлеб. Для чего они это делали? А для чего добавляют пиво в воду, прежде чем поддать жару в бане? Чтобы хлебным духом пахло. Вот англичане хотели, чтобы в вине был хлебный дух. Со временем эта древняя традиция была забыта, зато появилась другая произносить тост перед тем, как испить вина. Мы очень часто совершаем ошибку, говоря: "Я хочу поднять тост". Тост можно поднять лишь в одном случае: если кусочек жареного хлеба выпрыгнул из тостера и случайно упал на пол. Застольную речь же можно только произнести. Значит, следует сказать: "Я хочу произнести тост" или "Я хочу предложить тост". При этом можно поднять бокал. Итак, я предлагаю поднять бокалы И хочу предложить тост за бережные и трепетные отношения к родному языку.